Основатели пустынных монастырей Осуществление идеи настоящего иночества надобно искать в пустынных монастырях. Основатели их выходили на свой подвиг по внутреннему призванию и обыкновенно еще в молодости. Древнерусские жития изображают разнообразные и часто характерные условия прохождения пустынного подвижничества, В Древней Руси, но самый путь, которым шли подвижники, был довольно однообразен. Будущий основатель пустынного монастыря готовился к своему делу продолжительным искусом, обыкновенно в пустынном же монастыре, под руководством опытного старца, часто самого основателя этого монастыря. Он проходил разные монастырские службы, начиная с самых черных работ при строгом посте, изнуряя плоть свою по дни, бодрствуя и молясь по вся нощи. Так усвоялось первое и основное качество инока — отречение от своей воли, послушание без рассуждения. Проходя эту школу физического труда и нравственного самоотвержения, Подвижник, часто ищий юный, вызывал среди братьев удивленные толки, опасную для смирения молву, а пустынная молва по замечанию одного жития ничем не отличается от мятежной городской славы. Искушаемому подвижнику приходилось бежать из воспитавшей его обители, искать безмолвия в настоящей глухой пустыне, и настоятель охотно благословлял его на это. Основатели пустынных монастырей даже поощряли своих учеников, в которых замечали духовную силу, по окончании искуса уходить в пустыню, чтобы основывать там новые монастыри. Пустынный монастырь признавался совершеннейшей формой общежития, основание такого монастыря высшим подвигом инока. Древнерусское житие недостаточно точно выясняет, из каких практических побуждений составился такой взгляд. Было ли то искание пустынного безмолвия ради спасения души или стремление, почувствовавшего свою силу инока, иметь свой монастырь и с послушника превратиться в хозяина или, наконец, желание пойти навстречу общественной потребности? мы уже видели что с четырнадцатого века монастырское движение усиленно направлялось из центральных областей на север за волгу причина понятна северное заволжье это был тогда край наиболее привольный для пустынножителей, где они при поселении наименее могли опасаться столкновений с землевладельцами и сельскими обществами но в ту же сторону Туда же, из того же времени, направлялась и крестьянская колонизация. Монах и крестьянин были попутчиками, шедшими рядом, либо один впереди другого. Указанные сейчас побуждения пустынно-жителей не исключали друг друга, а либо переходили одно в другое, либо сливались одно с другим, смотря по местным обстоятельствам. По крайней мере, в житиях есть намеки на то, что отшельники строят церкви, и при них монастыри нередко имели в виду доставить расходившимся по заволжским лесам переселенцам возможность помолиться, постричься и похорониться в недалеком храме с обителью. Связь пустынческого движения с крестьянской колонизацией выступает в географии довольно явственно. Постриженик каменного монастыря на Кубинском озере преподобный Дионисий, подвязаясь в конце XIV века и в начале XV века в глухих дебрях по реке Глушицы, левому притоку Верхней Сухоны, строит в разных местах один храм за другим на прихождение православному христианству, потому что не бяше тогда церкви на том месте, а деревни вокруг все множились. Около того же времени другой инок Феодор, обходя пустынь около Белого озера, нашел там на устье реки Ковжи новопашенные места починки. Свежие рощисти под пашню выпросил себе у удельного князя эти починки с покосами и рыбными ловлями и устроил монастырь, который стал для окрестных новоселов сборным местом молитвы и пострижения.